Десять. Утро было жарким, как бешеная собака в фуфайке. Мое седло изводило меня, вызывая желание зажать причиндалы в кулак, чтобы не натереть их еще сильнее. Около полудня мы сделали остановку, чтобы дать лошадям остыть и перекусить тем самым бисквитом, что жуется целый час, а потом болтается в желудке, заставляя думать, что ты объелся кирпичей. Когда мы прикинули, что лошади достаточно отдохнули и набили животы зерном, мы повели их к маленькому ручью напиться. Но не слишком, так, чтобы животы не раздуло от того самого зерна. И вот когда мы уже поднимались по склону, ведя лошадей в поводу, до наших ушей донеслась отчаянная божба, где имя Господа слишком часто упоминается в Суи. Потом на пригорке, со стороны, откуда мы приехали, возник чернокожий малый верхом на большом муле. Он скакал во весь опор, раскачиваясь, как очумелый маятник, что и вызывало поток ругани. Я мгновенно узнал его по светлому пятну на лбу. Тот самый тюремный уборщик. Спот. Увидев нас, он замахал рукой. Когда приблизился, остановился и сполз смула, который не был оседлан, так что поездка выдалась не из легких. — Я ищу шерифа, — сказал он. — Они проехали вперед, — сказала Джимми Сью. — Чего ты всполошился? — «Да из-за Харлиса, кто «Кто-то опять угодил в него печеньем?» «Тут дело куда хуже», — сказал Спот. «Теперь ему брюхо прострелили». «Ну и ну», — сказала Джимми Сью. «Та чертова шлюха!» — сказал Спот. «Без обид, леди!» «Ладно, переживу», — сказала Джимми Сью. «Продолжай». «Я, значит, зашел в тюрьму забрать горшок. Вот и пришлось камеру открывать. А Харлис явился с револьвером и ключами. Ну и открыл. Вот я и зашел. Только успел выйти, как явилась та шлюха, Кэти звать. Вся улыбится и говорит, мол, пришла с кузеном повидаться, а то ты говорит, давай, Кэти, заходи повидаться, а то мне и поболтать не с кем». Может, он как-то по-другому сказал, я не особо прислушивался, но вроде как слова такие. Я горшок-то у двери поставил и дальше убираю. А так эти достал из сумки пистолетик и говорит вроде «не запирай, выпустишь его или сделаю дырку в брюхе». Смекай, удирать надо, глянул на заднюю дверь. «Прикинуть, значит, успею, если припуститься». Она мне пистолетом махнула, мол, давай сюда, нигер». «Понятно, она мне. Вот я пошел и встал, где Велина. А Харлис дверь успел закрыть и говорит, хрен вам открою. Тут она и выстрелила». «О, нет!» — сказал я. «Как ему в живот угодило, сел он на пол спиной клетке, я обделался. Вроде живой, но, видно, ему не сладко. Стонет и страшно-то, корчится. А Кэти, значит, в меня нацелилась и говорит, «Хочешь пулю, нигер? То есть это она мне?» «Мы поняли». сказала Джимми Сью. «А я отвечаю, спасибо, не надо. Тогда, — говорит, — бери ключи и выпусти его. Я схватил ключи быстрее, чем будь там вместо них золотой. Открыл камеру и выпустил его. Он вышел, ухмыльнулся и говорит, тащи сюда тот ночной горшок, и я принес». Он взял и нахлобучил Харлису на голову. «И ну давить, чтобы налез глубже». Харлис заорал, и давай вырываться, да куда там. Горшок был широченный, шериф любит поудобнее уместить свою задницу, и накрыл Харлисову голову целиком, правда, по ходу треснул, прямо от кромешный. На ту пору Харлис уже кровью истек, огонек ему задули, остались, как говорится, одни угли, и что его доконало, пуля в живот или в содержимом горшка захлебнулся, да одно другого стоило». «Вот тут я понял, буду следующее, если не сбегу, и припустил, будто кролик к задней двери, так что прямо снес ее с петель и вылетел с ней наружу. Мимо вжикнула пуля, как на свидание в город спешила, и походу поцеловала меня в ухо. Махнул я через заборчик люди, гляжу, повылазили из домов, да к тюрьме никто не спешит». А там, смотрю, толстяк этот и тетка верхом. Она у шелышадей оседланных держала, значит, наготове. Во весь опор понеслись по улице. А у жердяев в руке ружье, значит, из конторы. Ну и поминай, как звали». «И как же ты их обогнал?» — спросила Джимми Сью. «Так они не сюда ехали», — сказал Спот. «Выходит, каратыша на дули, сказал я. «Про это не знаю», — сказал Спот. Не знаю, куда они направились или куда едет шериф. Да только найти за вами дорогу не нетрудно. А уж раз жердяй знает, куда едет шериф, ему бы надо торопиться идуть напрямки. Вот как бы я сделал. Не хотел бы повстречать шерифа Уинтона и коротыша с Юстасом лоб в лоб, да еще и Боров там. Будь я жердяем и той шлюхой, уж поспешил бы вперед подготовиться надрать им задницы». «Или же он направился не туда, куда мы подумали», сказал я, «а каратушу все наврал». «Скорее, пока коротыш его обрабатывал, правду говорил», сказала Джимми Сью, «только не вспомнил про короткий путь, оставил туз в рукаве». Спот кивнул. «По мне так оно и выходит. А сюда я предупредить шерифа и рассказать про Харлиса, ведь шериф больше был со мной добр. И глядишь, подарит монетку, хотя бы одну, как думаете?» «Про такое ничего не знаю», — сказал я. Одно ты заслужил», — сказала Джейми Сью. «Пока работала там, в городе бывало, начищу кому сапоги, вроде как по душевный, Но я-то рассчитывала на чаевые, да только не всегда получала и знаю, как это обидно, когда ждешь и мимо, так что знаю, что ты чувствуешь». «Вот уж в голову никогда не приходило, что мне совсем ничего не дадут», — сказал Спот. «Знал бы, сколько я сапог начистила, а взамен только грязные пальцы». — сказала Джимми Сью. — Так что радуйся, если случай представился. — Джимми Сью, ради бога, хватит об этом, — сказал я. — Что там с Харлисом? Как с ним обошлись? Все еще в тюремной камере? Мертвый? Весь в дерьме, так? — Я в салоне рядом с тюрьмой рассказал, что стряслось. Так думаю, его вытащили, обмыли и готовят предать земле, — сказал Спот. «Вот бы еще прибрали там, мне ведь совсем не хочется потом этим заниматься, тем более если вернусь не так скоро». «Отчего же скоро не вернешься?» — спросил я. «Мы шерифу все передадим». «Нет уж, я донесу сам», — сказал он. «Так ведь нести нечего», — сказал я. «Кроме тех слов, что в моем рту, и хочу, чтобы так все и вышло», — сказал он и посмотрел на меня искоса. «Да и в городе мне живется не так привольно, как можно подумать». «Тогда что мы стоим? Вперед, нагоним шерифа», — сказал я.